против течения. Скорей назад крикнул Фонтан. Он первый догадался, что случилось, и поплыл против течения. Да, это оказалось куда трудней. Лишь теперь они почувствовали всю силу потока и услышали, что он не беззвучен. Он гудел, как электричество в проводах, ровно, напряженно. Если вслушаться, в нем можно было различить, как бы переплетение множества разных голосов. тонких и толстых, глуховатых и звонких, каждый тянул словно какую-то тихую песню. Они сплетались, как тончайшие жилки в проводе. Вновь возвращались на лица морщины, а волосы седина. Тяжело было, но не могли же взрослые бросить детей одних в этом коварном потоке. Фонтан уже бросил из скрипку и смычок, и дудку, чтобы было легче плыть. Их безвозвратно унесло течением. Из яйца в руке маленького великана вдруг проклюнулся носатый птенец и сразу закричал, требуя еды. Маленький великан сунул ему в клюв бутылочку с соской, птенец стал расти, покрываться перьями и наконец занял свое привычное место на голове. А у Кискисыча только прибавлялось сил. Он уже всех обгонял, и хорошо, что он плыл первый, потому что другие могли бы не узнать теперь тимостайской, даже если бы наткнулись на них, их только нюхом теперь можно было узнать. Крохотные несмышлёныши-паузунки барахтались на самом дне. Мягкими ручонками они цеплялись за траву, похожую на водоросли, пускали пузыри губами и лопотали бессмысленное бла-бла, да еще может, вау-ва. А течение легонько волокло их дальше, перекатывая по дну точно улиток Антон Петрович подхватил Тима, фонтан, Таську, и они понесли их дальше против течения. Дети сразу заметно стали тяжелеть. Вот у них уже прорезались первые зубки, вот они уже научились говорить мама, вот они уже подросли так, что могли бы достать ногами до земли. Тогда они дали старшим немного передохнуть и поплыли самостоятельно. Все быстрее, все быстрее, и вот уже наперегонки. перегонки. Им-то что? У них-то сил только прибавлялось. Мне уже три года, хвастался Тим. Вот уже четыре. и мне четыре. не желала отставать Тайска. Сейчас тебя обгоню. Нечестно, закричал Тим. Я должен быть старше. Мне теперь 6. Но хоть сравняемся, пусть и мне 6, а мне уже 7, разгонялся Тим. Оба не замечали, что уже проскочили берег, с которого прыгнули в поток. Я уже пошел в школу, и я пошла. Я сейчас кончу школу, и я кончу. А я уже папа, а я уже мама, а я уже дедушка, а я уже. Тут Таська остановилась, потому что догадалась оглянуться, а может, потому что оба устали и оба вспомнили про музыкантов и про учитель Антона Петровича, им стало стыдно, что они оставили их одних. Может, их друзья превратились уже совсем-совсем в стариков, и им стало трудно плыть дальше. Ах, как нехорошо. И они заспешили назад.